Глава третья. Космодром. Проселок проходил под грузовым шоссе. Макс подошел к нему и направился вдоль шоссе на юг. На его пути стояли знаки «Нет прохода», но тропинка была протоптана. Впереди шоссе расширялось, образуя большую площадку – В конце площадки, примерно в миле от Макса, виднелся ресторан, о котором говорил Сэм. Макс перебрался через забор, ограждающий ресторан и автостоянку, и направился туда, где шеренгой стояло с дюжину больших наземных кораблей. Один из них загудел, собираясь отъехать. Его плоское дно на несколько дюймов поднялось... Над металлическим покрытием стоянки Макс подошел к нему спереди и заглянул в кабину водителя. Дверца кабины была открыта, и он увидел водителя, сидящего за пультом. «Эй, мистер!» — позвал Макс. Водитель высунул голову. «Что надо?» «Как насчет того, чтобы подбросить меня в южном направлении?» а «Отвали, парень!» Дверца захлопнулась. Остальные грузовики на стоянке были пустые. Макс собирался повернуть назад, но в это время еще один гигант подлетел по полосе торможения, медленно завернул на стоянку и опустился на металлическую поверхность. Макс хотел подойти к водителю, но потом решил подождать, пока тот поест. Он вернулся к ресторану, и начал наблюдать через дверь, как голодные мужчины поглощают пищу. У него потекли слюнки. В это время он услышал за спиной чей-то приятный голос. — Извини, но ты закрываешь вход. Макс отскочил в сторону. — Извините. — Проходи, ты был первым. Голос принадлежал мужчине лет на десять старше Макса, Лицо его было обильно покрыто веснушками, и он улыбался уголками губ. На его кепке Макс увидел знак гильдии водителей-грузовиков. «Проходи», — повторил мужчина, — «иначе кто-нибудь наступит на тебя в спешке». Макс рассудил, что в ресторане он, может быть, найдет Сэма. В конце концов, ему не могли предъявить счет лишь за то, что он зашел... Ведь он ничего не ел. Еще у него была тайная надежда, что управляющий разрешит ему отработать за еду. К тому же человек с веснушками ждал, пока он войдет, и Макс решился войти в дверь, из которой сходили аппетитные запахи. В ресторане было много народа, но один столик на двоих был не занят. Мужчина опустился на стул и сказал Садись, я не люблю есть один Макс почувствовал на себе недоверчивый взгляд управляющего и сел Официантка подала каждому из них меню И водитель оценивающе осмотрел ее с ног до головы Когда она отошла, он сказал В этой забегаловке когда-то было... Автоматическое обслуживание, и она прогорела. А ближайший ресторан Тиволи в 80 милях отсюда. Тогда новый управляющий выбросил автоматы, нанял девушек, и дела пошли на лад. Ничто так не улучшает аппетит, как симпатичная официантка. Верно? Думаю, что да, Конечно. Макс сам не слышал, что он сказал. Он редко бывал в ресторанах, и то только в Клайдс Корнерс. Цены в меню так напугали его, что ему захотелось залезть под стол. Его компаньон посмотрел на него. «В чем дело, приятель?» «Да так, ничего особенного». «У тебя нет денег?» Жалкое выражение на лице Макса послужило ему ответом. «Черт возьми! Я и сам бывал в таком положении. Не беспокойся!» Он жестом подозвал официантку. поди сюда, сладкая девочка. Мы с напарником хотим бифштекс по яйцу сверху и еще по одному сбоку, только не круто зажаренное. Если яичница будет твердой, Я прибью ее гвоздями к стенке в знак предупреждения другим. Понятно? Вряд ли вы сможете загнать гвоздь в эту стену. Отпарировала она и удалилась, слегка покачивая бедрами. Водитель не спускал с нее глаз, пока она не скрылась на кухне. Теперь понимаешь, что я имею в виду? Разве автоматы могут с нею сравниться? Бифштекс был превосходным, яйца не пережарены. Водитель велел Максу называть его Рэдом, и Макс сказал ему свое имя. Макс подбирал последний желток кусочком хлеба и думал, не пора ли заговорить о деле. Но Рэд наклонился вперед и спросил. «Макс, ты свободен? Как насчет работы?» «Что? Ну, почему бы и нет? А что за работа?» «Ты не против прокатиться на юг?» «На юг? Ну, я как раз туда и направляюсь». «Хм, хорошо. Дело вот в чем. Босс говорит, что в каждом грузовике должно быть по два водителя. Или смена каждые 8 часов. Но у меня загвоздка. Я должен отработать штрафное время. А мой напарник не допущен к работе, болван». Напился и теперь отходит. Но мне надо пройти контрольный пункт в сотни миль отсюда. И меня задержат, если я не смогу предъявить им второго водителя. Но я не умею водить, Ред. Мне очень жаль. Тебе не придется водить. Ты все время будешь отдыхающим водителем. Я бы и не доверил мою Молли Малоне тому, кто не знает ее характера. Я буду поддерживать себя в бодрствующем состоянии с помощью таблеток. А на космодроме отосплюсь. Ты едешь до самого космодрома? Да. Я согласен. Ну окей, значит так. Всякий раз, когда будем проезжать контрольный пункт, ты спишь. А также помогаешь мне загружать и разгружать. Надо будет кое-что разгрузить и забрать в Оук-Сити. А я буду тебя кормить. Идет? Идет. Ну, тогда пошли. Я хочу отчалить, прежде чем другие тронутся и подымут пыль. Никогда нельзя быть уверенным, что среди них нет стукача. Ред бросил купюру на стол и встал, не дожидаясь сдачи. Молли Малоне была 200 футов длиной. Глядя на приборы... Макс установил, что клиренс у машины был невелик. Когда она задрожала и поднялась в воздух, на индикаторе высоты было 9 дюймов. Но когда она набрала скорость, показания уменьшились до 6. «Отталкивание работает по закону обратного куба», — объяснил Редд. «Чем сильнее напор воздуха толкает нас вниз, тем больше дорога выталкивает наверх. Это удерживает нас от прыжка за горизонт. Чем быстрее мы движемся, тем машина устойчивее. А если ты будешь двигаться так быстро, что напор воздуха прижмет дно к дороге? Ты успеешь остановиться, прежде чем машина разлетится на части?» «Думай головой! Чем сильнее нас прижимает к дороге, тем сильнее она нас отталкивает!» «Я же сказал, обратный куб!» «Ага!» Макс достал логарифмическую линейку своего дяди. «Если лишь эта сила поддерживает нас на высоте 9 дюймов, тогда на высоте трех дюймов...» Отталкивание будет в 12 раз больше веса машины, а на высоте одного дюйма в 729 раз, а на высоте в четверть дюйма даже не думая об этом. На большой скорости я не могу опустить ее ниже 5 дюймов. Но как же она движется? Это пропорция фазы. Поле уползает вперед, а Молли пытается его догнать, но не может. «Не спрашивай меня о теории. Я всего лишь тычу в кнопке». Ред загорел сигарету и откинулся назад, одной рукой держась за рукоятку. «Лучше забирайся на койку, парень. Контрольный пункт через 40 миль». Койка находилась у потолка кабины. такая полка над сиденьем. Макс забрался на нее и закутался в одеяло. Ред подал ему кепку. Натяни ее на глаза, но так, чтобы краб был виден. Краб был кокардой гильдии водителей грузового транспорта. Макс сделал, как ему было сказано. Наконец он услышал, как стих, приглушенный вой встречного ветра. Грузовик опустился на дорогу, дверь открылась. Он лежал, не шевелясь и не видел, что происходит. — Долго вы ведете машину? — спросил незнакомый голос. — С завтрака в тоне. — Да? А почему глаза такие красные? — Это из-за моего образа жизни. Хотите взглянуть на мой язык? — Ваш напарник не расписался в сдаче смены. — Как скажете? — Хотите, разбужу эту сонную тетерю? — Ладно. — Распишитесь за него. — Скажите ему, чтобы был повнимательнее. — Хорошо. Молли малоная поднялась в воздух, набрала скорость, и Макс сполз с койки. Когда он спросил про мою подпись, я подумал, что мы попались... «Я сделал это специально», — презрительно ответил Рен. «Им надо дать к чему-нибудь придраться, иначе они начнут копать глубже». Максу понравился грузовик. Огромная скорость на таком близком расстоянии от Земли восхищала его. И он решил, что если не сможет стать космонавтом, то такая жизнь его вполне устроит». Он узнает, сколько надо заплатить за подачу заявления, и начнет копить. Ему понравилось, как легко Ред поднимался над дорогой и мчался вперед. А затем вписывал это огромное сухопутное судно в поворот. Оно скользило по внешней линии дороги, наклоняясь под сумасшедшим углом.